Вражный часто разговаривал сам с собой, оставаясь один, потому что налюдик больше молчал. И это помогало выставить мысли, психологически уравновеситься. Тут почему-то и такой способ не помогал. Прощальная песня Матерова, упущенного вчера, так бездарно и глупо, оказывалась сверху и притягивала воображение на какое-то время он забыл даже о поединщике и предстоящей схватке, первой в жизни схватки в дубовой роще, к которой теперь следовало готовиться ежеминутно. Он прислушался, стараясь определить, откуда доносится волчевой, и внезапно обнаружил, что в мире тихо, а звильный плач звучит в нем, запечатленный слухом как магнитофонной ленты. Потом он услышал, как за спиной заволновалось воронье, стерегущие свою долю. Значит, Кудияр свалил тушу волчицы в яму. Он ненавидел этих птиц. Вид и крик их вызывали омерзение, и близкое, и тайное ощущение смерти, сейчас еще более усиленное волчьим голос. Пять лет назад прапорщик ражный, боец спецназа, погран войск, сидел среди камней на таджикской границе с огромной раной. Осколком мины вынесло два ребра в правом боку. Подавал сигналы и боролся с птицами. В полусотни метров от него на жутком солнцепеке лежал срочник погранец анвар, которому досталось больше, и поэтому воронья уже обрабатывало ее кость. Это было жуткое зрелище. Резиново прочные, беспощадные голодные птицы падали на человеческое тело так густо, что вместо анвара образовывался черный курган. скурган. Ражному чудилось, что это уж не вороны, не те, воспетые в воинских песнях птицы, а крупные насекомые, что-то вроде жучков могильщиков, только крупнее в сотни раз. Он дважды засадил из-под ствольника по этому кургану и понял безнадежность такого занятия. Воронье взлетало, словно... Показывая результат своего труда, и снова облепляла труп в ней просвечивающую серебристую грудную клетку, так похожую на птичью. Стрелять по ним прицельно он ж не мог, да и не отогнать их было пулями, потому бил по скопищам уроняя из-под ствольного гранатомета, однако выстрела хватало на три минуты, не больше. Птицы даже рали анвара и теперь приготовили к съедению ражного. Прапорщик понимал, стоит потерять сознание, или кончатся гранаты и начнут расклевывать, не дожидаясь смерти. В полубреду он пытался контролировать время и, закрывая от слабости глаза, считал до семидесяти, пусть чего наугад наводил автомат на скопище и нажимал гашетку. За минуту уже я воронье приближалось на расстоянии вытянутой руки и ни разу не промазал. Такого обилия этих ангелов смерть, пожалуй, не было ни в одной точке земного шара. После каждой гранаты до десятка воронов превращались в черные лохмоти, но на смену им прилетало еще больше. На этих птиц не охотились ни люди, ни звери, и сами они не расклевывали трупы павших своих сородичей. Они были несъедобны, а и вечны. Когда за раненым прапорщиком пришел вертолет — Пилоты побоялись сажать машину в непосредственной близости. На каменном склоне валялось десятка три душманских трупов, это то, что они наколотили в паре с анваром, и поднятые винтами черные тучи в буквальном смысле закрыло небо. Вранье в тех краях размножалось и жрело от долгой войны. Три эти птицы сидели сейчас на сухой еле, низко от земли, и внимательно наблюдали за движением человека не забывая коситься под дерево. Чего-то ждали. Вражный отвернул в сторону и пошел прямо на сухую елку. Птицы нехотя взлетели, закричали недовольно, заругались, что отнимают добычу. Волчонок сидел на корневище и подпевал отцу. Он даже и не дернулся, когда оказался в человеческих руках, ибо взят был заколку, коносил его мать. — А, вот-то где, брат? — От и одна шкура осталась. Щенок открыл глаза, чем удивил человека. Интересно, пуповина не отсохла, смотришь? Щенок тихо зурчал. Ражный крепче взял за загривок, и тут увидел тонкие молочные зубы в пасти детеныша. — Еще с хлыками? Да ты, брат, вундеркинд! Волчонок или властную руку почувствовал или посчитал, что взят материнскими зубами, обвис, вытянул хлапы. Взгляд щенка был уже осмысленным, и реагировал на движение предметы, знать, давно освоился с окружающим миром. «Ладно, а где твои братья и сестры?» «Или всех мамаша подъела?» Вороны кружили над головой. Их добыча сейчас была в руках человека. Ражный наблюдал за их полетом, сунул в карман волчонка. — Знаешь, подъела, Такая здоровая всего троих родила и только одного тебя оставила. — Ведь не зря, — говорят. Чем меньше рождаемость, тем выше организация и интеллект. — Ну, пошли, что ли? — Зверен чуть поволохался в кармане и затих. Кудиер почти зарыл волчицу, однако, заметив хозяина, бросил лопату и сил. Ражный сдернул с него брезентовую куртку. Завернул щенка и, завязав узлом, положил на колодину. Раб тут же оказался рядом, просунул руку в узелок, погладил волчонка, не вынимая. — Какая мягкая шерстка! — Плюшевый! Вы что с ним станете делать, хозяин? Вражный не удостоил его ответа, ибо сам не знал, что теперь делать с волчонком. Конечно, надо отдать полякам, да, почему-то чувствовал нарастающий внутренний протест. В основном продиктованной обидой, что упустили они вчера матерого и теперь добавили ему работы перед поединком. Пользуясь молчанием, раб достал щенка, загнул в пасть, осмотрел снаружи. Редкий случай заключил равнодушно. Пуповина свежая, а глаза открылись. Как-то понимать, президент. И вдруг странно писнул, отшвырнул щенка и зажал основание большого пальца. «Вот, сука, и зубы есть!» Кудеяр тоже справился с собственным испугом, взял привычный саркастический тон. — Как, считаете, волчата могут быть бешеными от рождения, как люди, например? Вражный не удостоил его взглядом, сунул детеныша назад в куртку, застегнул молнию, завязал в узел, посещу бросил лопатку. «Трудись — Трудись! Кудеяр усмехнулся в бороду и промолчал, четко зная, черту в их отношениях переступать, которую не следует, ковырнул в землю. Птицы, зревшие коварство, возмущенно сорвались с своих мест и с клёкотом возрели над головами. Ражный потянул к себе ружье, но пожалел картечь. Дробовых патронов патронташе не оставалось. Напарник насыпал зачем-то холмик над могилой и, как всякий раб, работающий под палки и по приказам, дело до конца не довел. «Утрамбуй землю и привали сверху камнями», — распорядился Ражный. «А нахрен от надо? утомленный жарой и потому ленивый спросил Кудьяр. «Экология, что ли? Да кто сюда придет, чтобы прекратить разговорчики в строю, когда отхватал одного взгляда? Теперь же невольник распоясался и будто не замечал, что хозяин тихо вскипает». Ражный молча дал пинка в тощую задницу. Кудияр зарылся головой в мелкий густой ельник, но тоже вскочил, поклонился. — А, да, прошу прощения, президент, слушаюсь. И опять же кое-как примял ногами холник, поплелся выковыривать камни из земли. Кудияр в последнее время начал смелеть. Если пока еще не нарушал условия договора, то в речи его ражной все чаще слышал издевательский тон. Поставить на место его можно было в любой момент, из-за малейшей своей воли. Бывший прапорщик знал много лекарств от наглости, однако оттягивал время, поджидая тот случай, когда невольник утратит бдительность, нарвется окончательно, и тогда сделать это можно изящно, со вкусом, один раз и навсегда. Он ненавидел своего раба, презирал его прошлый и нынешний образ жизни, Была и ученость, подвижность налетом ржавого цинизма ум, поскольку все это являлось флером, туманом, прикрывающим примитивную, трусливую натуру. С точки зрения ражного, его было бессмысленно перевоспитывать, либо прививать какие-то достойные человека благородные качества. Он был раб от природы, ибо уважал только силу, и перед ней преклонялся, даже если при том держал фигу в кармане как всякий раб, так или иначе, получив власть, становился неумолимым жестоким, но стоило ему почувствовать силу, как он мгновенно становился самим собой и был готов спаги лизать.